Фредерик Пол. «Туннель под миром». Коротко об авторе. Фредерик Пол, известный американский писатель, фантаст, критик, издатель. Родился в 1919 году. В 30-е годы был одним из организаторов группы любителей НФ «Футурианс». Работал литературным агентом, редактором. Первые фантастические рассказы были написаны В соавторстве Сирилом Корнблатом, с которым они подружились в футуренц. В основном под коллективным псевдонимом они Роберт Лондес и Джозеф Ха. Писал в соавторстве с известными писателями Джудит Мерил, третьей женой Пола, Айзеком Азимовым, Фрицем Лейбером. Настоящая известность принес ему написанное в соавторстве с Корнблатом Роман «Торговцы Космосом» 1953 год. Русский перевод под заглавием «Операция Венера». Хотя Перу Пола принадлежит немало романов, рассказов, он признанный мастер нивелистики. Классическими считаются его рассказы «Чима Медаса» 1954 год, «Туннель под миром» 1955 год, «Человек, который съел мир» — 1956, «Золото на конце звездной стрелы» — 1971 год, «Торговцы Венеры» — 1971 год и так далее. Любопытно, что при своей популярности Пол лишь однажды получил премию Хьюго в 1972 году за совершенно нетипичный для него рассказ «Встреча»,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 Надеяну валялись, смятые, откинутые в сторону, как будто она только что встала. Воспоминание о сне было так отчетливо, что Бургхарт невольно взглянул на пол, желая убедиться, не упала ли она с кровати из-за взрыва. Но жены там не было. «Разумеется, ее нет», — сказал он тебе. Для меня знакомый дворецный столик и низкое кресло. На окно с целыми стеклами, на стену трещин. «Все это ему только померещилось!» «Гай!» — тревожно позвала жена с нижней площадки лестницы. «Гай, дорогой, ты здоров?» Сломан голосом он ответил «Конечно». Наступила пауза. Потом Мэри сказала. «Завтрак готов. Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Мне послышалось, ты кричал!» В ее голосе прозвучало сомнение. Боргхарт заметил уже увереннее, «Мне приснился плохой сон, милый, сейчас спущусь». Стоя под душем и обливая своей излюбленной тепловатой водой с он думал, что это был чертовски плохой сон. Впрочем, страшные сновидения теперь нередки, в особенности сновидения о взрывах. Кому не снились взрывы за последние 30 лет всеобщего страха перед водородной бомбой?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 «И тебе привиделось что-то в этом роде!» Бургхарт кашлянул. «Ну, не совсем», — сказал он. Мэри принадлежала к числу женщин сильных, как мужчины, и смелых, как тигры. «Не зачем рассказывать ей сон во всех подробностях», — сделавшись его таким реальным, — подумал он. «Не стоит упоминать ни о сломанных ребрах», Не о соленых пузырях в горле, не о мучительном сознании, что это смерть. «А вдруг в самом деле произошел какой-то взрыв в центре города?» — сказал он. «Может, мы его того нам то он и приснился такой сон?» Мэри с отсутствующим видом погладила мужа по плечу. «Возможно», — согласилась она, — «уже половина девятого, дорогой, не следует ли тебе поторопиться?» «Ты же опаздываешь в контору!» Буркхарт наскоро проглотил завтрак, поцеловал жену, выбежал из дома. Он спешил не за тем, чтобы вовремя успеть на работу. Ему хотелось поскорее выяснить, правильно ли его предположение. На деловой центр Тайлертона ничуть не изменился. Сидя в автобусе, Буркхарт внимательно смотрел в окно, ища до взрыва. Их не было. Напротив...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 Ни одного из знакомых пассажиров в автобусе не оказалось, так что Буркхарту не у кого было спросить о взрыве. И к тому времени, когда он сошел на углу 5-й авеню и Алиха-и-стрит, автобус протяженно живых, покатил дальше. Он уже почти убедил себя, что все это было не больше, чем игра воображения. Он остановился в вестибеле здания, где помещалась его контора, у табачного киоска, но Ралфа за прилавком не было. Вместо него стоял незнакомый человек. «А где мистер Стеббинс?» — спросил Бурхард. Продавец вежливо ответил. «Болен, сэр. Он будет завтра. Вам пачку... Марвин. «Честерфилд», — поправил Бурхард. «О да, сэр», — сказал продавец. Но он снял с полки, протянул через прилавок незнакомую желто-зеленую пачку. «Попробуйте, сэр, эти...» «Они содержат особое вещество против кашля», — предложил он. «Вы не замечали, что от обычных сигарет вас иногда начинает душить кашель?» Буркхарт недоверчиво сказал. «Я никогда не слышал об этой марке». «И неудивительно, это нечто новое. Буркхарт колебался, и продавец стал убеждать его. «Знаете, попробуйте их на мой страх и риск. Если они вам не понравятся, принесете назад пустую пачку». «И я вам верну деньги, идет?» Боргхарт пожал плечами. «Так я, конечно, не прогадаю, но дайте мне и пачку Честерфилд». Он распечатал пачку, не в ожидании лифта закурил сигарету. Вовсе не дурные решил он, хотя относился подозрительно к сигаретам, которые подверглись химической обработке. Однако Боргхарт остался невысокого мнения о заместителе Ралфа, Сейчас знает, во что превратится торговля, если продавец будет такими методами навязывать товар. Дверь Лестера распахнулась с низким мелодичным звуком. В кабину вместе с Боркхартом вошли еще несколько человек, и он кивнул им. Когда дверь закрылась, звук оборвался, и громкоговоритель на потолке начал обычную рекламную передачу. «Нет, не внезапно подумал Буркхарт. Он слышал так много рекламных передач,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 Зевавшая за своим столом в приемной, точно не знала, почему он не пришел. Звонили Луздому, вот и все, завтра он будет. Может быть, он пошел на завод, это рядом с его домом. Возможно, сказала она безразличным тоном. Вдруг Бухарта осенило, ведь сегодня, 15 июня, день подачи квартальной налоговой декларации. Он должен подписать декларацию. Не с Миткин пожала плечами, давая понять, что это не ее работа, и тоже занялась своими ногтями. Сильно раздраженный, Бурхарт прошел к своему столу. Конечно, он мог бы подписать налоговую квитанцию с таким же успехом, как и Барт, но это не входит в его обязанности. Отвечать за это должен Барт, как управляющий городской конторой. Он решил бы позвонить Барту домой или попытаться поймать его на заводе.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 Буркхарт протянул ей конверт. «Будьте добры, опустите в почтовый ящик. Впрочем, подождите минутку. Не позвонит ли для очистки совести мистера Барту? Его жена не говорила, может ли он подойти к телефону?» «Нет, не говорила». Мисс Миткин тщательно стирала губную помаду клиниксом. «Кстати, это была не жена. По его поручению звонила дочь». «Это девочка?» — Буркхарт нахмурился – Я думал, что она в школе, и ее нет в городе. Звонила она, это все, что я знаю. Буркхард вернулся к себе и с неприязнью уставился на нераспечатанную почту, лежавшую у него на столе. Он терпеть не мог ночных кошмаров и после них целый день чувствовал себя выбитыми с колеи. Уж лучше было остаться в постели, как Барт. По дороге домой с Бургхартом случилась забавная история. На углу, где он обычно садился в автобус, произошла сумятица. Там кто-то с таким истошным голосом расхваливал новый способ глубокого замораживания, что Буркхарт невольно прошел лишний квартал. Подходя к следующей остановке, он увидел, как приближается его автобус, и побежал. Но тут кто-то окликнул Буркхарта. Он оглянулся, к нему спешил низенький человечек, казавшийся очень озабоченным. Бургхард не сразу узнал его. Это был случайный знакомый по фамилии Свансон. Пока Бургхард раздумывал, автобус успел отойти. «Алло!» — крикнул он с досадой. Лицо Свансона выражало отчаянную решимость. Бурхард Рок спросил он с какой-то странной напряженностью и застыл на месте, глядя на него в упор, то ли с оттаенной надеждой, то ли с сожалением. Он что-то ищет, кого-то ждет, подумал Бурхард, но что он от меня хочет и как ему помочь? Бурхард кашлянул и повторил Алло, Свансон! Свансон не ответил, он только глубоко вздохнул. Ничего не поделаешь, пробормотал он, видимо, продолжая думать о своем. Он рассеянно поклонился Бурхарду и пошел дальше. Буркхарт смотрел, как опущенные плечи Свансона исчезают в толпе. «Что за странный день сегодня?» — подумал он. «Все идет как-то не так». Когда он уехал домой следующим автобусом, то не переставал думать об этом. Ничего ужасного или катастрофического, все-таки что-то необычное. Как и все, вы живете своей жизнью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 Заедающий замок, выключатель на верхней площадке лестницы, на которую надо покрепче нажимать, так как пружина в нем ослабла, половику двери, вечно подворачивающейся под ногами. Нельзя сказать, что случилось неладное в жизни Бурхарда. Неладное происходило вокруг. К примеру, Барт не пришел сегодня в контору, хотя он всегда приходил. Боргхард думал об этом и за обедом. Он думал об этом весь вечер, несмотря на попытки жены соблазнить его партию в бридж с соседями. Соседи Энн и Ферли Деннерман ему нравились. Он знал их еще детьми. Но и они весь вечер были какие-то странные, задумчивые. Ему пришлось торопливо слушать жалобы Деннермана на плохую работу телефонной станции и замечания его жены по поводу отвратительной телевизионной рекламы, которую пичкали зрителя с утра до ночи. Бурхард уже собрался было поставить мировой рекорд по продолжительности размышлений, как вдруг, около полуночи, когда он уже лежал в постели, внезапно, он сам был поражен, хотя в то же время странным образом уверен, что это должно случиться, он повернулся на другой бок и заснул непробудным сном. Утром 15 июня Бурхард проснулся от собственного крика. Никогда в жизни он не видел такого реального сновидения. В ушах его все еще гудел грохот взрыва. Он всем своим существом ощущал взрывную волну, вдавившую его в стенку. Казалось странным, что он сидит у себя в постели, и в комнате ничего не изменилось. Жена тяжело поднималась по лестнице. «Дорогой!» — крикнула она. «Что случилось?» Он пробормотал. «Ничего, плохой сон». Прижав руку к сердцу, она перевела дух. «Ты ведь так испугал меня», — начала она сердита. Но шумная улица заглушила ее слова, раздался вой сирен и звон колоколов. Звуки были ужасающе громкие. Буркарты посмотрели друг на друга и в испуге бросились к окну. Вместо грохочущих пожарных машин они увидели только маленький грузовик, медленно двигавшийся,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 Полиция, по-видимому, разрешила им так развлекаться. Грузовик остановился посреди квартала, и его рупора несколько минут молчали. Затем в них послышался треск, и оглушительный голос запел. «Холодильник, феку! Холодильник, феку! Покупайте! Холодильник, феку! Феку!» Это повторялось снова и снова. Из окон соседних домов стали высовываться головы.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 еще секунду назад, могли так невыносимо орать. «Сумасшедший рекламный трюк!» — злобно сказал бурхард Он зернул и отвернулся от окна. «Можно, пожалуй, одеваться. Я думаю, это конец». Рев налетел на него сзади. Это было похоже на сильный удар по ушам. Резкий насмешливый голос громыхал мощнее, чем труба архангела.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 «Всякий холодильник, кроме холодильника «Феку» последнего выпуска воняет!» Голос продолжал яростно выкрикивать. «Я предупредил вас! Немедленно купите холодильник «Феку». Слышите? Спешите купить «Феку». Спешите! Спешите! Спешите!» Наконец голос умолк. Боркхард облизнул губы. Он успел только сказать. «Может быть, надо все же вызвать полицию». Как вдруг громко лишь снова взорвались. Они захватили его врасплох. Так и было рассчитано, чтобы захватить его врасплох. Они ревели: "Феку, феку, феку! Дешевые холодильники портят продукты. Вы заболеете и вас будет рвать. Вы заболеете и умрете. Покупайте феку!" «Достаньте-ка из вашего холодильника кусок мяса и убедитесь, оно протухло и заплесневело. Покупайте феку, феку, феку. Если вы не хотите питаться всякой гнилью, немедленно купите феку. Это было уже слишком. Попадая пальцами нефтяные дырочки, Бурхарт в конце концов с трудом набрал номер местного полицейского участка. Телефон был занят.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 Блеклые красные мазки и ослепительно яркие желтые. Было просто отвратительно. А тут еще кто-то, должно быть, вообразил, что сейчас не июнь, а январь. В помещении было на добрых 10 градусов теплее, чем на улице. Он выпил фростифлип двумя глотками. У напитка был какой-то необычный вкус. Впрочем, неплохой, отметил Борхард. И он действительно освежает. Официант был прав. Бурхард подумал, что надо захватить с собой этикетки. Мэри, они могут понравиться. Ее всегда интересовало новое. Он неуклюже встал, но в это время через зал к нему направилась девушка. Такой красавицы он в Тайлер Тони никогда не видел. Ростом ему до подбородка, светлая медового оттенка волос и фигура, какой, одним словом, все у нее... Свое. Можно было не сомневаться, что кроме облегающего платья на ней ничего нет. Когда она здоровалась с ним, он почувствовал, что краснеет. «Мистер Бургхарт», — голос напоминал отдаленные звуки танкана. «это замечательно с вашей стороны, что вы дали мне возможность повидать вас после сегодняшнего утра». Он откашлялся, «Вовсе нет. Не присядемте, мисс?» «Эприл Хорн», — прошептала она, садясь рядом с ним, а не по другую сторону стола, куда он указал. «Называйте меня Эприл, хорошо?» какой-то части своего сознания, которая еще продолжала функционировать, Бурхарт отметил, что от нее исходит аромат духов. Ему казалось неестественным, что она употребляет духи. Вздрогнув, он пришел в себя и понял, что официант удаляется с заказом. Эй! запротестовал он. «Пожалуйста, мистер Буркарт». Ее плечо прижалось к его плечу. Лицо было обращено к нему. Он чувствовал на себе ее теплое дыхание. Выражение ее лица было нежным и заискивающим. «Это все за счет компании «Фекл». «Пожалуйста».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 Она умильно улыбнулась, затем стала притворно деловитой. «Но вы... вы должны взять деньги», — настаивала она. «Если вы их возьмете, все равно ферку слишком легко от вас отделается. Вы можете подать на них в суд за каждый пятицентовик, который они заработали, нарушив ваш сон». Несколько ошеломленный, словно только что на его глазах,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 Она покачала головой. «Нет, нет, не притворяйтесь, вы думаете, что это глупо». «Но в самом деле, мистер Воркхарт, вы не стали бы так думать, если бы знали побольше о холодильнике всякую. Разрешите, я покажу вам этот проспект». Воркхарт вернулся после завтрака с опозданием на целый час. Его задержала не только девушка. Произошла еще забавная встреча с маленьким человечком, по фамилии Свенсон, которого он едва знал. Тот остановил его на улице, в крайнюю назойливость, а затем расстался с ним, так и не сказав ни слова. Впрочем, все это пустяки, а вот то, что мистер Барт отсутствовал весь день впервые с тех пор, как бурхард начал работать здесь, предоставил ему возиться с квартальными налоговыми декларациями, это было неприятно, И еще неприятнее было то, что он почему-то подписал заказ на холодильник «Феку». Вертикальная, саморазмораживающаяся модель, емкость 324 литра, 625 долларов по прескуранту, 10% скидки в порядке любезности. Из за этой ужасной утренней истории мистер Бурхард сказала девушка, и он не знал, как объяснить жене свою покупку.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 Но день еще не рассчитался с ним. Выключатель на верхней площадке лестницы полностью отказал. Буркхард раздраженно защелкал, и, разумеется, крышка соскочила. Произошло короткое замыкание, и свет во всем доме погас. «Проклятие!» — сказал Гай Буркхард. «Пробка?» — сонным голосом спросила жена. «Не трогай до утра, дорогой». Бургхард покачал головой. «Ложись, ложись в постель, я сейчас починю». Ему не так уж хотелось поскорее заменить пробку, просто он был слишком взволнован и знал, что все равно сразу не заснет. Отвинтив шурупы, он снял испорченный выключатель, спотыкаясь, сошел вниз в темную кухню, отыскал электрический фонарик и осторожно спустился по лестнице в подвал. Установив, какая пробка перегорела,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 Он осмотрел его при свете фонарика. Пол был металлический. Что за чертовщина, произнес Гайбургерт. Он стал тщательно всматриваться, провел по краям металлического пятна большим пальцем и больно порезался. Края были острые. Крашеный цементный пол подвала был лишь тонкой оболочкой.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 Это, по крайней мере, было настоящее дерево. И стекло в окнах подвала было настоящим. Он пососал пораненный палец и пощупал нижнюю ступеньку подвальной лестницы. Настоящее дерево. Он отбил кусок кирпича, настоящие кирпичи. Но стены и пол были фальшивые. Можно было подумать, что кто-то подвел под дом металлическую раму, а потом тщательно замаскировал ее. Больше всего его удивил перевернутый вверх дном корпус лодки, загораживающий заднюю часть подвала. Память о кратковременном увлечении домашней мастерской, которая было у Борхарта несколько лет назад, сверху корпус казался совершенно нормальным, но внутри, там, где полагалось быть сиденьем и настилу, виднелся лишь спутанный клубок креплений, грубых и неотделанных. «Но ведь я построил ее!» — воскликнул Буркарт, позаду о своем пальце. Превозмогая головокружение, он прислонился к корпусу лодки и постарался все хорошенько обдумать. По причинам, недоступным его пониманию, кто-то унес и лодку, и подвал,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 Он погасил фонарик и хотел уже выбраться из подвала, как вдруг почувствовал непреодолимую усталость. Сознание выключилось не с легкостью, а так, словно кто-то подавил его, и Гай Буркхард заснул. Утром 16 июня Гай Бурхард проснулся у себя в подвале под корпусом лодки, В самой неудобной позе. Первым делом он с лихорадочной и поспешностью еще раз осмотрел корпус лодки, фальшивый пол подвала, поддельный камень. Все было таким, как запомнилось ему с вечера, совершенно невероятным. Кухня оставалась спокойным мирным царством. Электрические часы размеренно мурлыкали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 «По сведениям Бюро погоды Соединенных Штатов, 15 июня ожидается теплая и солнечная погода. Максимальная температура около...» Он повесил трубку. 15 июня? Боже вы! воскликнул Бурхард. «Творилось действительно что-то немыслимое». Он услышал звон будильника и быстро поднялся по лестнице испуганным растерянным видом человека, только что пробудившегося от кошмара, Мэри Бурхарт сидела в постели. Он дорогой, задыхаясь, сказала она. Мне приснился ужасный сон. Такой ужасный, как будто как будто был взрыв и. Опять неодобрительно спросил Борхард. Мэри, происходит что-то неладное. Я знаю, что вчера целый день творилось нечто странное. Он стал рассказывать ей о медной обшивке подвала и о макете, заменившем его лодку. Мэри сначала удивилась, потом встревожилась и стала не по себе. — Дорогой, ты... ты уверен? Ведь на прошлой неделе я вытирала пыль с этого старого сундука и ничего не заметила. — Абсолютно уверен, — сказал Гай.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 Но никакого испорченного выключателя он не увидел. Все было так, как всегда. Не веря своим глазам, Буркхард нажал кнопку, и свет зажегся в обоих холлах. Мэри, бледная и озабоченная, покинула мужа и спустилась в кухню приготовить завтрак. Буркхард долго стоял, не сводя глаз с выключателем.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 звукопоглощающие черепицы, а в конверте от Фейнбек и сыновья — рекламация. Лишь много времени спустя он застал себя распечатать письма. В них оказалось то, что он предполагал. Когда наступил час завтрака, Буркхарт, движимый каким-то предчувствием, предоставил мисс Миткин пойти первой. Она ушла — слегка обеспокоены его неестественной настойчивостью. Зазвонил телефон, и Буркхард с отсутствующим видом снял трубку. Городская контора Контро Кемикфу", говорит Буркхард. Голос трубки ответил Это Свансон и умолк. Бурхард напряженно ждал, но телефон молчал. Алло, снова молчание?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 Да, пожалуй, так. Ресторан «Кристалл». Это примерно за квартал от... Я знаю, где он. Встречу вас через полчаса. В трубке щелкнуло. «Кристалл» уже не был окрашен в красный цвет, но в нем было по-прежнему жарко. По радио теперь передавали музыку в перемешку с рекламой. Рекламировали Фрости Флип сигареты «Марлин», они... Санированные, промурлыкал диктор, и конфеты чокобайт. Пока он ждал прихода Сванцена, девушка с лофановые юбки, какие носят продавщицы сигарет в ночных клубах, пошла через ресторан, неся на подносе крошечные завернутые валые бумажки конфеты. Чокобайт вкусные, прошептала девушка, подойдя вплотную к его столику. Чокобайт вкуснее всего на свете. Буркхард, внимательно высматривавший странного маленького человека, не обратил внимания на продавщицу. Но когда она высыпала гость конфет на соседний столик, улыбаясь сидящим за ним посетителем, он поймал ее взгляд и подскочил от удивления. «Как? Мисс Хорн?» — воскликнула. Девушка уронила под нос конфетами. Буркхард вскочил. «Что с вами?» Но она убежала. Директор ресторана подозрительно посмотрел на Буркарта, который снова сел на свое место и попытался принять безобидный вид. Ведь он не оскорбил девушку. Может быть, подумал он, это просто очень строго воспитанная молодая особа, несмотря на голые ноги под целлофановой юбкой. И стоило ему с ней заговорить, как она решила, что он будет приставать. Смешная мысль. Бурхард недовольно нахмурился и взял со стола меню. «Бургхард!» — раздался настойчивый шепот. Бурхард бросил взгляд поверх меню и вздрогнул. На стуле напротив него, в напряженной позе, сидел маленький человечек по фамилии Свансон. Буркхарт снова прошептал он. Уйдемте отсюда.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 «Видели ее?» — спросил он эту женщину. «Видели? Хорн. Она в телефонной будке. По ее вызову они будут через пять минут здесь. Уж поверьте мне, так что надо торопиться». На улице было людно, сновали машины, и никто не обращал внимания на Бурхарта и Свансона. В воздухе ощущалась бодрящая свежесть. «Похоже, больше на октябрь, чем на июнь», — подумал Бурхард. «Что бы там ни было, и что бы ни говорило Бюро погоды». И он чувствовал себя дураком, идя за этим сумасшедшим человечком вниз по улице, убегая от них неизвестно куда. Человек, возможно, свихнулся и, несомненно, чего-то боялся, а страх, как известно, заразителен. «Сюда, сюда!» задыхаясь, произнес маленький человечек. Это был другой ресторан, вернее, закусочное, второзрядное заведение, где Буркарт никогда не бывал. Прямо через зал прошептал Свансон, и Буркарт, как послушный мальчик, прошел мимо множества столиков до конец ресторана. Здание было построено в форме буквы «Г», с фасадами на две улицы под прямым углом друг к другу. У двери, Свансон окинул холодным взглядом вопросительно смотревшего на них кассира, они вышли и перебрались на противоположный тротуар. Теперь они находились под ярко освещенным стеклянным навесом у входа в кинотеатр. Выражение напряженности на лице Свансона исчезло. «Мы убежали от них», — ликующе прошептало. «Теперь мы почти у цели». Он подошел к окошку и купил два билета. Буркхарт поплелся за ним в зал. Это был бурничный утренний сеанс при почти пустом зале. С экрана доносились ружейные выстрелы и конский топот. Одинокий билетер, прислонившийся блестящим латунным перилам, мельком взглянул на них и вновь стал смотреть на экран. Свансон вел Бургхарда вниз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 Бурхард прошел след за ним через пустой кабинет к другой двери, вероятно, стенного шкафа, так как на ней не было никакой надписи. Но это оказался не стеной шкаф. Свенсон осторожно открыл дверь, заглянул внутрь, затем кивнул Бурхарду, чтобы тот шел за ним. Это был туннель с металлическими стенами, ярко освещенный, пустой и безлюдный. Он тянулся в обе стороны. Бурхард удивленно осматривался. Одну он знал и знал совершенно точно. Никаких туннелей под Тайлертоном не существовало. Туннель привел их в комнату, где кроме стульев и письменного стола было еще что-то вроде телевизионных экранов. Свансом тяжело опустился на стол, с трудом переводя дыхание. «На некоторое время мы здесь в безопасности», — прокрепел он. «Они теперь редко сюда приходят. А если и придут, мы услышим их и успеем спрятаться». «Кто они?» — спросил Буркарт. Маленький человек пояснил. «Марсиане». Голосово при этом осекся. Казалось, жизнь покинула его. Затем он продолжал угрюмым голосом. Я думаю, что это марсиане, хотя, знаете, не исключено, что вы правы. У меня было уйма времени обдумать все случившееся после того, как они схватили вас. Возможно, это русские. Начнем по порядку. Кто и, и когда меня схватил? свансом вздохнул. И так придется снова пройти через все это. Хорошо.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 Я сам ставил замок. Итак, мы вошли в нее, вы на этом настояли, и в полночь, то есть через каких-нибудь 15-20 минут, мы умерли. <связывая> умерли? Сум кивнул. Да-да, оба. Как будто нас оглушили ударом мешка с песком. Послушайте, не повторилось ли это...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 Вот именно, друг мой, это всегда сегодня. Потребовалось некоторое время, чтобы обмозговать все это. Бурхард с интересом спросил, э, сколько недель вы прятались в темной комнате? Откуда я знаю? Четыре или пять, вероятно. Я потерял счет. И каждый день одно и то же. Всегда 15 июня. Всегда моя хозяйка, миссис Кифер, подметает крыльцо. Всегда одни и те же заголовки в газетах на углу. Становится очень скучно, друг мой. Это была идея Бурхарда И с Вансом Не одобрял ее, но Бурхард двинулся дальше. Он принадлежал к числу людей, которые всегда двигаются дальше. «Это опасно!» — устало проворчал Свансон. «А вдруг кто-нибудь зайдет, они увидят нас, и что мы потеряем?» Свансон пожал плечами. «Это, Это опасно!» — повторил он. «Но тоже пошел». Мысль Бурхарта была очень проста. В одном он не сомневался. Туннель куда-то ведет. Носиане или русские, фантастический заговор или галлюцинация. Что бы там ни приключилось с Тальвертоном, какое-то объяснение этому существовало, и искать его следовало в конце туннеля. Они брели все вперед и, пройдя около двух километров, увидели вдали выход. Им повезло. Никто не проходил по туннелю и не заметил их. Свансом сказал, что туннелем, по-видимому, пользуются только в определенные часы. «Всегда 15 июня. Зачем?» — спрашивал себя Буркхард. «Неважно, каким образом, но, но зачем?»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 если знать, на кого смотреть, так как только они в Тайлертоне изо дня в день меняли свои роли. Каждое утро, каждого дня, который был 15 июня, Боргхарт неизменно садился в автобус, отходивший в 8.51. Но Эприл Хорн то рассказывала по кафе,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 И они будут управлять всем производством 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, никогда не уставая, никогда ничего не упуская и не забывая. Свансон подошел поближе к Бурхарту. Мне страшно, сказал он. Теперь они пересекли какое-то закрытое помещение, и звуки стали слышнее, не шум машин, а голоса.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 Там стоял письменный стол, заваленный бумагами. Боргхард мельком взглянул на них, потом, привлеченный содержанием какой-то бумажки, стал рассматривать его внимательнее, все еще не веря своему открытию. Схватив верхний лист, он прочел его, затем взял следующий, между тем как с Вансом лихорадочно рылся в ящиках. Наконец Боргхард вырвался и швырнул бумаги на стол.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 Мы выйдем отсюда с этим револьвером и пойдем в полицию. Не к нашим Таллертонским тупицам, а прямо в ФБР. Посмотрите-ка. Бумага, которую он протянул Швансену, была озаглавлена. Отчет по обследованному району. Объект. Компания по рекламированию сигарет Марлин. Текст в основном состоял из столбцов цифр, ничего не говоривших ни Бурхарту, ни Свансону. Но в конце было резюме. Хотя испытание 47КЗ привлекло почти вдвое больше новых клиентам, чем прежние испытания, его, по-видимому, нельзя применять в широких масштабах из-за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 Предсказываемых результатов могут отклоняться от заранее предсказанных не более чем на процента с вероятностью 80%, и не более чем на 5%, с вероятностью 99%. Слансон посмотрел в в глаза. «Я что-то, что-то не понимаю», — пожаловался он. «И не мудрено. Какая-то чушь. Но это неоспоримый факт, вансом, неоспоримый факт. Они не русские и не марсиане. Эти люди специалисты по рекламе. Каким-то образом, Бог знает как, они захватили Тайвертон. Они захватили власть над ним, над всеми нами, над вами и надо мной, и еще над 20 или 30 тысячами человек.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 Она завтра испытывает другую рекламу. У Странсона отвисла челюсть. Он с трудом закрыл рот, проглотил слюну и решительно сказал «психи». Буркхард покачал головой. «Конечно, это кажется безумием, но ведь и все, что случилось, безумие. Как вы иначе объясните?» Вы не можете отрицать, что большая часть Таллертона все снова и снова живет в одном и том же. Вы сами убедились, трудно поверить в такой бред, но мы должны допустить, что все обстоит именно так, если только мы сами не свихнулись. И стоит лишь предположить, что кому-то известно, каким образом достигнуть этого,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 в 200-300 миллионов долларов в год. И, если за опыты над Тайлертоном они заплатят 10 или даже 20 процентов этой суммы, все равно выгода для них будет очень велика. А те, кто захватил Тайлертон, наживут целое состояние. Свансон облизал губы. Вы хотите сказать...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 каждый раз несколько изменяя его состав. Так вот, это мы, мы, бактерии, Свансон. Только нас употребляет с большим эффектом. Они могут проводить испытания нашей колонии, используя ее снова и снова. Свансону было слишком трудно понять суть дела. Он только спросил, что же мы предпримем?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 Услышал приближающиеся голоса Бурхард, шепотом успел предупредить об этом Свансона и прижался к стене. Разговаривали мужчина и женщина. Мужчина говорил, причины, почему вы не могли сообщить по телефону, вы губите результаты испытаний за целый день. Что, черт возьми, с вами делается, Дженнет? «Простите, мистер Дорчин», — сказала женщина ясным, нелогичным голосом, — «я считала это важным». Мужчина проворчал. «Важным. Одна паршивая единица из двадцати одной тысячи. Но ведь это же Бурхард, мистер Дорчин. Опять он?» И, судя по тому, при каких обстоятельствах он исчез, кто-то, очевидно, ему помогает. «Ладно, ладно».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 Но Дорчина отнялся язык. Ему удалось только выдавить из себя вместо вопроса какой-то звук. Женщина была удивлена не меньше. Взглянув на нее, Буркхарт понял, почему ему знаком ее голос. Это была та самая девушка, что представилась ему как Хорн. Однако Дорчин быстро овладел собой. «Это Буркхарт?» — резко спросил он. «Да», — ответила девушка. Дорчен кивнул. «Я свои слова назад. Вы были правы». «Эй, вы, Бурхард, чего вы хотите?» Свансон крикнул. «Следите за ним. Может, у него есть второй револьвер?» «Тогда обучите его», — распорядился Бурхард. «Я скажу вам, Дорчен, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы вы...» «Пошли с нами в ФБР и объяснили там, как вы умудрились похитить двадцать тысяч человек». «Похитить?» — фыркнул Дорчин. «Просто смешно. Уберите револьвер. Так вы ничего не добьетесь». Буркарт с неумолимым видом потряс револьвером, как бы взвешивая его в руке. «Я думаю, что добьется». Казалось, Дорчин был взбешен и раздосадован, но как ни странно, он не испугался. Проклятие, проревел он, потом сбавил тон. Послушайте, вы делаете большую ошибку, я никого не посещал, поверьте мне. Я не верю вам резко, парировал Буркхарт. Почему я должен верить? Но это неправда, даю вам честное слово. Буркхарт покачал головой.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 — Убить вас для меня одно удовольствие, мне нечего терять. Выведите нас отсюда. Лицо Дорчина вдруг окупело. Казалось, он готов был уже выполнить требования Бурхарда, но белокурая девушка, которую он называл Джанет, стала между ним и револьвером. «Пожалуйста — Пожалуйста, — упрашивала она Бурхарда, — вы не понимаете, вы не должны стрелять. — Отойдите в сторону. — Ну, мистер Бурхард... Раза так и осталась неоконченной. Дорчин бросился к двери. Бурхард поднял револьвер. Девушка пронзительно завизжала и заслонила собой мужчину. Буркхард нажал спуск. Он солился ниже, чтобы ранить, а не убить. Но рука его дрогнула, и пуля попала ей под ложечку. Дорчина и след простыл. Дверь за ним захлопнулась. Слышно было, как он бежит, уже где-то далеко. Бурхард отшвырнул револьвер и подскочил к девушке. Свансон стонал: «Теперь нас прикончат, Буркхарт. Вот зачем вы это сделали? Мы могли бы выбраться отсюда. Мы должны были пойти в полицию. В сущности, нам ничего не стоило выбраться отсюда. Мы...» Буркхарт не слушал.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 Ее губы искривились в мимолетней улыбке, и она прошептала. «Не беспокойтесь, мистер Бурхард. со мной... со мной все в порядке». Все еще стоя на коленях Бурхарт, откинулся назад, не сводя глаз девушки. Там, откуда должна была течь кровь, Виднелось чистое отверстие, пробитое в каком-то веществе, которое не было плотью, и в нем виток тонкой золотисто-медной проволоки. Буркхард провел языком по пересохшим губам. «Вы, робот!» — сказал он. Девушка пыталась скинуть головой. Губы ее подергивались. Она прошептала...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 «Всем мы», — сказал он, почти не познаваясь, что говорит слух. «Моя жена и моя секретарша, и вы, и соседи, со всеми нами одно и то же. Всем мы...» «Нет», — голос девушки окреп, — «не совсем одно и то же. Я сама, видите ли, захотела этого. Я, Я теперь... Теперь ее губы кривились уже не из-за нервных судорог. Я была уродливой женщиной, мистер Буркард. Мне было уже под шестьдесят. Жизнь прошла мимо меня. И когда мистер Дорчин предложил мне начать новую жизнь в образе красивой девушки, я... Я ухватилась за эту возможность. Поверьте мне, я... Ухватилась за это, несмотря ни на что. Мое тело из в плоти, и крови все еще живо. Оно спит, пока я здесь. Я могу возвращаться в него, но я никогда этого не сделаю. А все остальные... С ними также, мистер Буркарт. Я работаю здесь. Выполняю распоряжение мистера Дорчина.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 прошептал Бурхарт. Перекошенные плечи подергивались каким-то странным изяществом. Что ж вы умерли? И вы, и все остальные стали такими, как хотелось дочину. Целый город. Прекрасный кусочек Америки. Мертвый мозг можно использовать так же легко, как и живой. Даже легче. Мертвые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 который он посылает вам, а затем забирает обратно в конце дня, когда у него появляются все данные о том, на скольких из вас подействовал тот или иной вариант той или иной рекламы. И ремонтные бригады спустятся в туннель и пройдут через горы, чтобы своими маленькими электронными шлангами смыть очередной сон, после чего он начинается сначала, и все происходит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 «Если он найдет слова, которые заставят людей действовать, вы думаете, он на этом остановится?» «Вы думаете...» Дверь открылась, и она не окончила фразы. Буркхарт заметался, вспомнив объект Свидорчина. Он поднялся с пола и взял револьвер. «Не стреляйте!» спокойно», — спокойно приказал вошедший. «То был не Дорчин, а еще один робот, незамаскированный с помощью пластмасс и косметики»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 «Не приседите ли вы и не дадите ли возможность ремонтной бригаде привести вас в порядок?» Свенсон продолжал ползать по полу. «Вы... вы не накажете нас?» У стального робота было лицо, которое могло что-либо выражать, но в его голосе прозвучало удивление. «Накажу вас?» — повторил он уже громче. «Но как?»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 но больше не загораживай двери. Идите, — предложил робот, — никто вас не задерживает. За дверью Бурхард остановился. Со стороны дочина было безумием отпустить его. Был ли Буркхарт роботом или человеком из плоти, жертвой или облагодетельствованным, ничто не помешает ему пойти в ФБР,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 Малейшая глазка положила бы им конец. Выход отсюда, возможно, означает смерть. Но в это мгновение смерть не страшила Буркхарда. В коридоре никого не было. Буркхард отыскал окно и выглянул наружу. Перед ним лежал Тайлертон, город-суррогат,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 обходя коридор, прячась, когда ему мерещились сито шаги, сознавая в то же время, что он скрывается напрасно, так как Дочь, несомненно, знает о каждом его движении. Но никто не остановил его, и вот он увидел дверь. Изнутри это была довольно простая дверь, но когда он открыл ее и приступил порог,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 Но как невероятно это фантастическая бездна, как немыслимо это сотни белых слепящих солнц, висящих над ней. Голос рядом с ним вопросительно произнес. Бурхард и раскаты эха повторили его имя, мягко перекатываясь в бездне у его ног. Бурхард облизал губы. Да, прохрипел он.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 Одна из движущихся гор, залитая ослепительным светом, приближалась к нему. Она возвышалась на сотни метров над его головой. Он пристально смотрел на ее вершину, беспомощно щуясь от света. Она была похожа на... невозможно. Громко Громкоговоритель около двери произнес Бурхард.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 Каким это должно быть потрясением для вас — понять, что вы живете в городе, построенном на столе? Утром 15 июня Гай Бургхарт проснулся от собственного крика. Это был чудовищный, непостижимый сон, полный неописуемых ужасов. Ему приснились взрывы и туманные нечеловеческие фигуры. Он вздрогнул и открыл глаза. За окном его спальни завывал голос востократ, усиленный громкоговорителем. Буркхарт, ковыляя, подошел к окну и стал смотреть на улицу. Воздух был прохладен не по сезону, скорее, октябрь, чем июнь. Но улица имела вполне обычный вид, если не считать грузовика,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 Федеральной партии. «Да, конечно, вы это сделаете!» Громкоговоритель то визжит, то уговаривает, угрожает, просит, льстит. Но голос его все звучит и звучит целый день, беспрестанно повторяющийся день 15 июня.